Что значит антиизображение? В рамках этого нового режима в искусстве более не существует неподобающих сюжетов. Вместо закона соответствия того или иного сюжета, той или иной форме налицо всеобщий доступ ко всем сюжетам для любой художественной формы. Зато есть некоторые персонажи истории, изменять которые по своей прихоти нельзя, так как они являются не просто доступными сюжетами, но основополагающими мифами. Можно уравнивать и Вито, и Константинополь, но нельзя делать что угодно с Эдипом, ибо мифическая фигура Эдипа, концентрирующая в себе то, что отвергал изобразительный режим, выступает напротив, эмблемой всех тех особенностей, которые дают художественным объектам новый эстетический режим искусства. В самом деле, в чем заключается болезнь Эдипа, которая расстраивала уравновешенное распределение следствий знания и следствий пафоса свойственно изобразительному режиму искусства, в том, что Эдип – это тот, кто знает и не знает, всецело действует и всецело претерпевает. И как раз это двойное тождество противоположностей, эстетическая революция противопоставит изобразительному режиму, подчиняя художественные объекты новопонятию эстетики. С одной стороны, Она противопоставляет нормам изобразительного действия абсолютную мощь созидания произведения, созидания следующего собственному закону производства. С другой стороны, она отождествляет мощь этого производства с некой абсолютной пассивностью. Это тождество противоположностей резюмировано в кантовской теории гения. Гений – есть деятельная сила природы, которая противится всякой норме, будучи своей нормой сама. Но гений также есть и тот, кто не знает, что делает и как он это делает. Отсюда Шеллинг и Генгель выводят концептуальное обоснование искусства как единство сознательного и бессознательного процессов. Эстетическая революция устанавливает это тождество знания и незнания, действия и претерпевания в качестве определения искусства. Художественный объект опознается ею как тождество в чувственной форме, мысли и немысли деятельности воли и некой интенциональности, радикальной пассивности чувственного здесь бытия. Эдип вполне естественно оказывается героем этого режима мысли, опознающего художественные объекты как объекты мысли, то есть как изводы мысли, имманентный своему другому и в ответ населяемый своим другим.